Евгения Сухова налаживала сотрудничество между общественными движениями и партийным проектом «Сделаем вместе». Когда мне предложили быть в команде партийного проекта «Сделаем вместе», я согласилась почти без раздумий. Я считаю, что неважно, кто инициировал проект, это все равно шаги вперед, которые приближают к намеченной цели – очистить нашу страну от мусора. У меня была непростая задача – Наладить взаимодействие между общественными проектами «Сделаем», «Мусор больше нет», «Блогеры против мусора» и «Партийным сделаем вместе». Было тяжело, потому что подходы в работе общественной и политической организации отличаются кардинально. Даже при наличии всех необходимых ресурсов у «Сделаем вместе» денег, техники, рекламы, административные поддержки, дело буксовало, потому что не было главного – выстроенных человеческих отношений. А везде, где начинается давление, возникает сопротивление. У меня появились первые седые волосы на голове за время работы над проектом «Сделаем вместе», но я, несомненно, получила бесценный опыт. На практике мне приходилось тратить больше всего сил на то, чтобы уговаривать общественников включиться в процесс уборки и не обижаться на заносчивое поведение партийных деятелей». Я объясняла, что, по сути, дело делается, и природа очищается от мусора, и нет ничего страшного в том, что партийная организация напишет это в своих отчетах как достижение. А с партийными коллегами приходилось вести каждодневную работу и объяснять, что людей можно просто уважать и благодарить, что участвовать в уборке нужно по-настоящему, а не приезжать на пять минут для телевидения. И я своими глазами видела, как они берут в руки мешки и грабли, И не забывая дать комментарии журналистам, честно участвуют в субботнике. После уборки мне приходило много благодарностей и от активистов, и от чиновников, так как им наконец удалось преодолеть взаимную неприязнь и просто пообщаться и познакомиться. Конечно, в процентном отношении таких историй меньшинство, но даже 5-10 новых выстроенных контактов имеют большую ценность. Нужно ли срабатываться общественным и партийным организациям? Определенно, да. Невозможно достичь глобальных изменений только усилием одной группы, даже самых прекрасных активистов. Все равно для долгосрочных системных изменений нужны и чиновники, и бизнесмены. Но объединяться не нужно. Это невозможно. Слишком разные люди и слишком разная мотивация деятельности. Про журналистов и блогер.